Проводя каникулы в горах, хотя, как истый Форсайт, он никогда не предпринимал ничего слишком рискованного или слишком смелого, старый Джолион очень полюбил их. И когда после трудного подъема, обозначенного у Бедекера как утомительный, но вознаграждающий путешественника с старицей, перед ним открывался чудесный вид, он не мог не верить в существование какого-то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 Старый Джолион все еще надеялся снова найти в Джун свое утешение.